Фармакотерапия у пожилых. Особенности серебряного возраста. Продолжительность жизни неуклонно растёт во всех странах мира. Увеличение числа людей, достигших возраста 80 и более лет, прямое следствие не только улучшения социально-экономических условий, но и значительных успехов в сфере здравоохранения, в том числе клинической фармакологии и фармакотерапии. Рациональная фармакотерапия позволяет контролировать показатели наиболее значимых физиологических параметров, определяющих уровень риска сердечно-сосудистых осложнений, являющихся основной причиной смертности: артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы и так далее. А также лечить хронические заболевания, обеспечивая высокое качество жизни, в том числе у пациентов серебряного возраста. Пожилые люди в силу наличия сопутствующих заболеваний, как правило, вынуждены принимать большое количество лекарственных средств, что может приводить к нежелательным лекарственным взаимодействиям. Слушайте соответствующую главу. И даже осложнениям фармакотерапии. В то же время, в силу перечисленных выше причин, отказ от фармакотерапии не представляется возможным. В связи с этим возникает вопрос: можно ли установить разумный баланс между применением жизненно необходимых пациенту препаратов и рисками, неизбежно сопровождающими их назначение в почтенном возрасте? Действительно, принципы рациональной фармакотерапии у пожилых людей отличаются от средних статистических. Воз возрастные изменения затрагивают все без исключения органы и системы. Сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, мочевыделительную, эндокринную и иммунную. Таким образом, все этапы метаболизма лекарств всасывание, распределение, непосредственное воздействие и выведение претерпевают в процессе старения существенные изменения. У людей в возрасте выведение лекарственных средств вследствие снижения функций печени и почек существенно замедляется. что даже при приёме рекомендованной дозы препарата может привести к передозировкам. Поэтому перед началом применения лекарства, выведение которого осуществляется преимущественно печёночным и или почечным путём, необходимо провести исследование функции соответствующих органов. При необходимости дозу препарата следует уменьшить или при наличии определённых противопоказаний нарушение функции печени или почек, отказаться от его применения и подобрать альтернативный вариант. Нельзя назначать два или более препарата из одной группы с аналогичным механизмом действия. Это существенно повышает риск развития нежелательных реакций, даже если препараты имеют разную форму выпуска. Например, не рекомендовано одновременное применение таблеток и мази с анальгезирующим эффектом. Если монотерапия неэффективна, подбор комбинации препаратов должен осуществляться лечащим врачом. Не следует пытаться подобрать или заменить лекарство самостоятельно. В ряде случаев пожилому пациенту может понадобиться консультация врача клинического фармаколога, например, при одновременном приёме пяти и более средств. Такие ситуации не редки из-за наличия нескольких хронических заболеваний в пожилом возрасте. требующих постоянного лечения. Между лекарствами могут возникать взаимодействия, приводящие как к снижению эффективности назначенной фармакотерапии, так и к взаимному усилению эффектов, как терапевтических, так и нежелательных. Они могут накапливаться и приводить к ухудшению состояния пациента. Поэтому следует избегать избыточного назначения лекарств пожилым пациентам. и применять только те, которые необходимы для лечения основного заболевания. В врачебном сообществе сейчас очень популярен термин депрескрайбинг, означающий гармонизацию терапии путём отказа от назначения лекарственных средств или снижения их дозы в тех случаях, когда потенциальный риск превышает терапевтическую пользу. В гериатрии, области медицины, изучающей проблемы старения, Возможностям депрескрайбинга уделяется особое внимание. Безусловно, вопрос о уменьшении дозы лекарственного средства, его отмены или выбор немедикаментозных методов лечения необходимо обязательно обсудить с лечащим врачом. Эффективность применения лекарств может значительно изменяться с возрастом как в сторону увеличения чувствительности к препарату, так и в сторону снижения эффективности проводимой фармакотерапии. Этот феномен обусловлен изменением количества и чувствительности рецепторов к различным группам действующих веществ. В случае индивидуальной чувствительности к назначенной фармакотерапии, подбор оптимальной дозы осуществляется поэтапно. Врач может порекомендовать начать приём средства с половинной дозы и в случае хорошей переносимости довести её до целевой, указанной в инструкции. Особую осторожность Следует проявлять прописывая пожилым пациентам психотропные лекарства. Их применение должно проводиться только по жизненным показаниям. Следует избегать, за исключением крайней необходимости, приёмы седативных препаратов, снотворных и антидепрессантов, а также ни в коем случае не применять их без рекомендации лечащего врача. В то же время когнитивные нарушения, изменения памяти, внимания, интеллекта и так далее, Возникающие в пожилом возрасте могут негативно сказаться на комплаентности, приверженности пациента к проводимой терапии. В таких случаях медицинские работники, если человек находится дома, то родственники или социальный работник должны осуществлять надлежащий контроль за выполнением врачебных рекомендаций. Таким образом, назначение лекарственной терапии пожилому пациенту имеет целый ряд особенностей. И может проводиться только лечащим врачом. Пожилому пациенту и или его родственникам необходимо регулярно к нему обращаться для оценки эффективности и безопасности проводимой фармакотерапии и при необходимости своевременной отмены либо замены назначенного лечения.